Глава, тридцать восьмая. Тридцать три года назад, за месяц до ограбления. «То есть вы все знали, что в гримуаре есть такое заклинание, но ничего не сказали мне?» — ахнула Урсула. Сёстры беспокойно заёрзали на своих местах. И Изавель таращится на свой бокал, словно в хрустальный шар содержащий ответы на все загадки жизни. Айви беспокойно теребит пальцами, а затем скидывает туфли и обводит мыском рисунок на ковре. Табита погружена в созерцание пёрышек бюджет, а Квини просто отстранённо закрыла глаза. Когда она их открывает, то видит, что Урсула раздавлена. Неважно, как относится Квиник к намерениям Руби, Но с эмоциями Урсулы тоже нельзя не считаться. Как можно было оставлять в гримуаре такое опасное заклинание? вопрошая Турсула, переводя взгляд с Квинина Айви. Бабушка Мирабель записала туда все заклинания без исключения, поясняет Айви. Гримуар это её наследие. Она внесла туда все знания, переданные ей предыдущими поколениями, и не нам судить. Замолчи, Айви, огрызается Урсула. Не надо читать мне сейчас лекций. В недоумении она поворачивается к Руби. Ты что? И впрямь готова отказаться от своего дара? Перестать быть ведьмой? И ради чего? Чтобы всё время оставаться женщиной? Тут уж Руби не выдерживает и расправляет плечи. А я? И есть женщина, и всегда ею была. Речь о том, чтобы постоянно находиться в этом облике. Но ведь, растерянно бормочет Турсула, это же просто абсурд. Это почему же? возмущается Руби, упрямо вздёрнув подбородок. Что тут непонятного? Урсула всплескивает руками. Благодаря магической силе 70% своего времени ты пребываешь в женском облике. Вот именно, вспыхивает Руби. А остальные 30%? Я болтаю, с не пойми где. Но ты же с лёгкостью принимала облик мужчины или других существ. Что тут такого? Ты же ведьма. Урсула подскакивает со своего места и обходит диван, словно ей надо как-то отгородиться от трубы. Упёршись руками в спинку дивана, она говорит: Тебе же нравилась эта игра. Да, но теперь всё поменялось. Из-за магнуса, разумеется. С упрёком говорит Урсула: Так, думает Квини. Все карты выложены на стол. Никто не воспринимал Магнуса иначе как очередного знакомца Руби. Каждый раз, когда он появлялся в доме, Руби быстренько уводила его к себе в комнату, то ли стесняясь сестёр, то ли просто оберегая его. За Руби тянулся длинный шлейф неудачных знакомств. Причём частенько она и сама подозревала, что связалась с очередным обманщиком. Зная, что опять может ошибиться, Руби старалась держать своих мужчин подальше от сестёр, чтобы они не читали ей нотаций. — Магнус, тут вовсе ни при чём, — возмущается Руби. — Дело во мне, Урсула, потому что я стала другой. И она прикладывает руку к сердцу. Разве не понятно, что став старше, я давно разобралась в себе. Если раньше какие-то вещи меня забавляли, теперь мне это не нравится. И если можно всё изменить, почему я должна от этого отказываться? Но ты и так почти всегда находишься в облике женщины, повторяет Урсула, уже исчерпав все аргументы. Нет. Ты не понимаешь, в отчаянии говорит Руби. Я хочу знать, что уж коль я женщина, то не превращусь в кого-то другого из-за болезни, стресса, или просто потому, что моя магия ослабела. Ну как можно ради этого отказываться от своих волшебных способностей? Невелика потеря, пожала плечами Руби. От таких заявлений у Урсулы челюсть отвисла. Да как ты можешь говорить такое, Руби? Мы же ведьмы. Без нашего дара мы никто. Может вы Никто без вашего дара. Это вы, а не я, считаете себя ведьмами. А я расходую свои возможности на метаморфозы? Да на то, чтобы удержать свой облик. Вся моя магия уходит только на это, и ни на что другое у меня не остаётся сил. Но это же неправда. Урсула поворачивается к стальным сёстрам, ища у них поддержки. Скажите ей, что это не так. Ладно? Тогда вспомните, когда я в последний раз наколдовала хоть что-то? Выпрошает Руби. Разве я использовала свои чары на что-то, не связанное с сохранением своего облика? Урсула открыла было рот, Намереваясь привести массу примеров, но ничего не смогла из себя выдавить. Ввиду, как мучается Урсула, Квини стала и сама перебирать в уме самые обыденные магические действия, к которым все они прибегали ежедневно: зажечь огонь, например, или открыть окно, или отправить по воздуху блюдо с фруктами или хлебом во время трапезы, или достать книгу с последней полки. вытереть пролитое молоко или починить вазу, поддавшуюся гравитации. На ум сразу приходит бесконечное количество магических действий и изобиль отвары Айви, колдовство Табиты или заговоры Урсулы. И хотя квини меньше всех полагалась на колдовство, только за последний час В своей лаборатории ей пришлось не раз побелевать инструментами и чертежами, затягивать эластичные ремни под корпусом Дыргауса, а потом прибираться после работы. И всё это с помощью магии. Но Науму не приходило ни единого примера, когда Руби пользовалась бы волшебством в повседневной жизни или даже во время ритуалов. Нет, Погодите. Урсула растерянно качает головой. И всё же я уверена. Но вы. Она приходит к тому же выводу, что и Квини. Видя ужас в глазах Урсулы, Руби обходит диван и берёт подругу за руки. Не вспомнила, и не надо. Стоит ли убиваться по этому поводу? Она оборачивается к остольным ошеломлённым сёстрам. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Я здорово поднаторила, держа вас в неведении. Она смотрит на Урсулу. У каждой из нас свой собственный ресурс и свой я трачу на метаморфозы, не оставляя ничего. Таков был мой выбор. К Вине и в голову не приходило, что их колдовские чары могут иметь какие-то ограничения, ведь их дар всегда был прямо здесь, на кончиках пальцев. Да, случались неприятные моменты, когда они с чем-то не справлялись в полную мощь, но Квине всегда знала, что по венам её бежит колдовская кровь. чувствовала это характерное потрескивание в воздухе. Магия никогда не затихала в ней, и даже странно представить, что когда-то она иссякнет. "Ну разве ты не будешь скучать по своим превращениям?" спрашивает Урсула. "Может и так", соглашается Руби. "Но это всего лишь небольшая шалость, забава". фокус, которыми я вас развлекала, когда мы были моложе. Она грустно улыбается, и сёстры тоже улыбаются, вспоминая лучшие времена, когда всё в этой жизни казалось проще. Но я больше не хочу быть кем-то другим. А нельзя как-нибудь передать тебе наших магических сил? Спрашивает Урсула и поворачивается к Квини. У нас ведь имеется излишек. Нам столько не надо каждый день. И мы могли бы поделиться с Руби. В гримуаре не найдётся подходящего заклинания. Или, может быть, ты придумаешь какое-нибудь устройство? Квини призадумалась, но Руби оборвала её размышления словами. "Нет, Орсула. Я отказываюсь заимствовать ваши силы". Грустно покачав головой, она отпускает руки Урсулы. — Это в ящик можно бросить милостыню, а я — живой человек. Но ведь... Вот скажи, разве ты меня разлюбишь, если я вдруг перестану быть ведьмой? На глазах у Руби выступили слёзы. Неужели такое возможно? Конечно же, нет. Тогда зачем навязывать мне то, что мне совершенно не подходит? Урсула разевает рот, как рыба, не в силах придумать хоть какой-нибудь ответ. Я точно знаю, чего хочу, твёрдо и спокойно говорит Руби. И я это сделаю. Даже если вы откажетесь мне помочь, она издаёт протяжный вздох. Ты вовсе не обязана участвовать в моих планах, Урсула. Но я всё решила для себя, и тебе придётся относиться к этому с должным уважением. Квини встаёт с места и направляется к сёстрам. К ней присоединяются Тебби и Айвис и Изабель. И вот так они стоят все вместе. Руби с Урсулой посередине, а вокруг них остальные. А потом и Руби с Урсулой становятся в общий круг. И все стоят в обнимку, тронутые торжественностью момента. Обещайте. То не перестанете любить меня, даже если я уже не буду ведьмой, говорит Руби со слезами на глазах. Мы всегда будем любить тебя, клянётся Квини.